Получение снаряжения. Фабиан решил, что будет лучше, если сегодня он не появится в канцелярии. У него не было ни малейшего желания терпеть на себе завистливые взгляды и слышать желчные реплики коллег из других отделов. Так что он не пошел на работу, а проскользнул около пяти в кабинет Пакса, показал шифрованный телекс и спросил, где можно достать... Требуемые вещи. Пакс загоготал и сказал «Знай наших!» Снабдил его с запиской и отправил на склад, расположенный под дворцом. На улице было уже весьма темно, когда Фабиан спустился по винтовой лестнице в довольно сырые средневековые катакомбы. Двадцативатная лампочка бросала тусклый свет на паутины на потолке, И его собственная призрачная тень дрожала на стене. Фабен постучал в железную дверь и нажал на ручку. Дверь со скрипом отворилась. Внутри горели лампы дневного освещения, было тепло и сухо. Насколько хватало глаз, везде высились вдоль стен шкафы и полки, заполненные ящиками большими и маленькими. Посреди помещения громоздились грузовики, средства для тушения пожара, сломанный орган, шест для прыжков с шестом, гранитный монумент Артура Вадера и многое другое. На складе хлопотал Оллина, пятидесятилетний гном с белесыми глазами. «Флаги есть?» — спросил Фабиан. «Не знаю», — задумался Оллина. «Может, есть». А может и нет. А как обстоят дела с флагами? Они вообще бывают? Спросил Фабиан на всякий случай. Ну, как сказать, почесал Оля на затылок. То вроде как появляются, а потом вдруг исчезают. Под конец флаги нашлись, а кальвипоегов с деревянными мечами не оказалось. Были только ленины, и те без мечей. Придется поискать в другом месте, предположил Олина. Спроси у какого-нибудь художника. Это была хорошая мысль. И в тот же вечер Фабиан направил свои шаги в кабачок художников. В кабачке он встретил лауреата государственной премии Кодру, у которого сейчас не было ни работы, ни заказов и, соответственно, доходов. Поэтому он страшно обрадовался, когда услышал о проблемах Фабиана и пообещал к послезавтрашнему утру слепить десяток калевипоигов. «А может, бронзовое литье?» — спросил он. «Нет, нет, совсем не обязательно», — ответил Фабиан, который вспомнил, что они летят самолетом, и калевипоиги должны быть как можно легче. «Знаешь что?» Сделай несколько штук из дерева, предложил он. Почему бы нет, согласился Кодру. Только из дерева будут дороже. Я делаю из самшита. Фабиан махнул рукой. Расплатимся как-нибудь. Он пошел домой. Миранда, услышав о поездке Фабиана, замурлыкала. Ей показалось, что значение Фабиана сильно возросло, и что он делает карьеру. «Возьми меня с собой», — стала упрашивать она, решив, что отправиться с миссией, то же самое, что поехать на Багамские острова заниматься серфингом. Фабиан сказал, что никак не может. «Как же так? Все ездят. Эку ездит, Минка ездит, Лали ездит. Почему мне нельзя?» — надула губы Миранда. «Они ездят со своими мужьями отдыхать, а я еду не развлекаться», — объяснил Фабиан. «Я еду на работу и еду не на свои деньги. Как я буду расплачиваться за твои билеты и гостиницы?» «Какая у тебя там, может быть, работа?» – удивилась Миранда. «Скажи лучше, что ты не хочешь меня брать с собой, что у тебя другая!» И больше Миранда не мурлыкала. Одно место в телексе шефа озаботило Фабиана. Что значит в международном масштабе парадная одежда? Он решил спросить у знатока по этикету. «Ну да», — высморкался он в большой носовой платок, в крупный цветочек. «Это черный костюм или, в крайнем случае, национальная одежда». «Ну да». Темного костюма у Фабиана не было. Какой-то, конечно, был, но он был сшит по случаю окончания средней школы и стал немного маловат. «Где достать новый?» Дворцовый портной к послезавтрашнему утру не успеет. Фабиан походил по магазинам. Там вообще ничего не было. Разумеется, по той причине, что рубль через пару месяцев должна была сменить эстонская крона. Он попросил помощи у Коэропу. У того ведь были разные знакомства, и Коэропу помог. Он свез Фабиана на склад магазина рыбного комбината. Там висело великое множество костюмов. Он дешево купил черный костюм «Тройку» из очень хорошей шерстяной материи. Но ему поставили условие, чтобы он взамен на пресс-конференции перед Белым домом ел бы эстонскую кильку в качестве рекламы. «Взять с собой национальную одежду или нет?» – подумал Фабиан. Конечно, взять, решил Фабиан и позвонил в театр знакомой костюмерши. Через два часа в его сумке лежали сермяга и лапти, поношенные, правда, но настоящие».